«Заходим со стороны берега». «Вон из-за того холма», — распорядился я. Дикон, ну вы ржавый, в драку не лезть, помогайте нам издали. Но ваша главная задача, чтоб никто не удрал. Побежали». Бежать было приятно. После столких дней на раскачивающейся палубе цепочка холмов удачно прикрыла нас со стороны берега. Годится. Стрелки заняли позиции, мы двинулись. Мы не торопились, шли в разброты в развалку потому что на нас обратили внимание не сразу. Тем более появились мы со стороны суши, а викинги, как всем известно, приходят с моря, на кораблях. Так что половину расстояния мы преодолели, не вызвав подозрения. И только когда до нас оставалось метров двадцать, и мы надели на головы характерные нормандские шлемы, англичане сообразили, что пахнет нехорошим. Трели побросали доски и сыпанули в разные стороны, как испуганные куры. Воины сначала тоже вознамерились дернуть, но высокий мужик, поспешно напяливший на голову блестящий шлем, заорал на них дурным голосом, и они остались. Более того, похватали щиты и копья и построились во вполне приличную линию. «Один!» – бешеным голосом взревел медвежонок и, обогнав меня, понесся на англичан. Вообще-то мы так не договаривались. Предполагалось, что Свартьевде будет тихо мирно биться в общем строю, не переходя в Берсерчью ипостась, однако не удержался. «Бой!» – рявкнул я, и мы, выстроившись клином, вместо Медвежонка занял Хакстейн, припустили следом за Свардхёвде. Англичане приняли его сразу в несколько копий, но он отбил их все. Походя зарубил командира, еще семерых, и у врагов не выдержали нервы. Тут один Норман нанес такой урон, а за ним бежит еще целая Кодла. Медвежонок помчался за самой большой группой. Эти, если не разбегутся, точно не сбегут. А остальным следует заняться. За ними, — скомандовал я, — никто не должен уйти. И мои хердманы пустились в погоню. Я остался на месте. Думаю, я мог бы догнать кое-кого из англичан, хотя их подгонял ужас. А он хороший погонщик. Но даже тяжеловес в легко обгонял меня на всех дистанциях. Так что я остался и занялся делом. Отыскал среди побитых берсерком двух живых, Оказал им первую помощь. На всякий случай связал и пристроил в теньке. Скоро у нас с ними будет долгий содержательный разговор. Не ушел никто, ясное дело, хотя английские стражники щиты побросали и копья. Не та у них подготовка, чтобы бегать от норманов, не говоря уже о берсерках. Неспортивно, конечно, рубиться спины. Не спортивно, но правильно. настолько только 18. Узнают о нашем маленьком отряде в раз в землю втопчут. Я смотрел труп английского лидера, и он мне не понравился. Ладони в мозолях, предплечья потолще, чем у меня, и все в мелких шрамах. А еще солидная мозоль под подбородком, верный признак, что передо мной настоящий воин. И что-то мне подсказывает, в Англии он не один такой. Перебили всех, но одного оставили. Лейф приволок языка. Нравится мне этот парень, что тут скажешь? «Вот, братцы, вам трое пленных», — сказал я Норманам. «И... Дикон, кошачий глаз, идите сюда. Будете переводить. Главные вопросы. Где остальные люди, которые приплыли на этом корабле? Есть ли воины в селении? Видели ли они другие корабли?» Чтобы разговорить английских солдатиков, ополченцев, как оказалось, много времени не потребовалось. Гагар и Хакстейн порезали на бастурму одного из раненых, и двое остальных пленников тут же развязали языки. Войны в деревне есть. Сам местный тан, это что-то вроде ярла, с личной дружиной в количестве трех десятков. Было больше, но часть полегла, когда брали викингов. Викингов было две группы. Первая с разбитого корабля, этих было немного, измотанных и практически без оружия. Местное ополчение со старостой во главе, он сейчас в деревне, управилось с ними без проблем. Большинство зарезали, а двоих взяли живьем в надежде обменять на денежку. Потом дождались отлива и пошарили среди обломков. Нашли много полезного для хозяйства. Но потом прискакал Тан со своими ратниками, и мародерство пришлось прекратить. Впрочем, появлению Тана никто не огорчился, потому что на берег выбросило еще один корабль. И на этот раз англичанам повезло. Из 50 человек команды осталось всего около 20 причем без брони и до предела измученных. Я вспомнил, какими мы были к окончанию шторма, а ведь мы не тонули, и удивился, что гримморса-товарищи были вообще на что-то способны. Но они оказались. Заставили англичан повозиться. Взяли плату, считая один к одному. Правда, лишь потому, что Тан вознамерился взять викингов живьем. И взял, в том числе вождя, гриммора. Видать, совсем у короткой шеи селенок не осталось, если позволил взять себя живьем. Его Тан намеревался отвезти в Эофорвик и подарить королю Осберту. А с остальными решил позабавиться сам. Как позабавиться? А по закону. Норманы славятся тем, что грабят святые обители. Вот как с такими грабителями с ними и поступят. Черт, а наша главная ударная сила, медвежонок, валяется в отрубе и пролежит так минимум до вечера. А ведь просил я его. «Еще о кораблях», — продолжал гуннар Гагара. «Они видели паруса, около десятка, двигались на север». «Что ж, какой не есть, а ориентир?» «Кончайте с ними», — распорядился я. «Тори, Эйлов, берите Свардхёвди и несите к нашему кораблю. Спустить его вниз вам помогут». «Но Хёвдинг», — воскликнули оба. «Мы хотим драться, убивать». «Рты закрыли», — рявкнул я. «За Свардхёвди отвечайте собственными шкурами. Если его захотят убить...» «Сначала должны умереть вы. Ясно?» «Дикон, Уиллы, вы впереди. Держитесь в шагах в 50. Если что, вы англичане». «Да они есть англичане», — подал реплику Лейв. Народ заржал. Весельчак он и есть весельчак. «Лейв, твое место в строю, рядом со мной. Вместо Свардхевде. Остальные обычным порядком». «Все, построились, побежали». Душераздирающий вопль мы услышали еще издали. Так кричит человек, которого убивают. И убивают медленно. Однако темпа я не прибавил. Что проку, если мы прибежим на 10 минут раньше. Но никакие. Во всяком случае, я буду никакой. Так, под аккомпанемент жутких нескончаемых криков, мы добежали до деревни. Дальше уже не бегом, а скрытно. Здоровенное, однако, селение. И обработанных полей вокруг просто глаз радуется. И везде колосится. да мишки никакие. Хижины, а не дома. И церковь посередки тоже не вдохновляет. Ее будто из глины слепили. Кособокая какая-то, только дверь хорошая, толстая, с шишками медных гвоздей. Перед церковью площадь. Здесь-то все и происходит. Но что именно не видно, потому что густая толпа обступила. Зато я вижу деревянную клетку, в которой сидят забитые в колодкие норманы. И гримора тоже вижу. Рожа у него вся в засохшей крови. Борода вообще черная от запекшихся сгустков. Однако на ногах руках серьезных ран вроде не видно. Всего в клетке 11 человек. Выпустить бы их. Неплохое подспорье было бы для моего отряда в полтора десятка. Крик оборвался. Надеюсь, бедняга отмучился. Толпа разошлась, и я увидел на земле что-то похожее на освежеванную свиную тушу. Туша подергивалась. Жизнь еще теплилась в ней. Дьявол! Это была не свинья! Они же освежевали человека живого. Ну, суки, а что это он делает? Один из людей в воинском прикиде подошел к, дв к дверям церкви, вынул гвоздь и обухом топора прибил свежесодранную кожу. Толпа разразилась яростно радостными воплями. Стюрмир рванулся вперед, но я ухватил его за пояс. Стоять, прошипел я. Рано. Вижу, тана. Довольный, сука, так и сияет. Что ж ты творишь, гад? Это викинги. Дикие язычники, которые губы богов кровью мажут. А ты ж христианин. Где твое милосердие? Дружинников я насчитал 32 штуки. Все важные, сытые, добротно прикинутые. Не читай землепашцам в серых обносках. Статью схожи с тем лидером в блестящем шлеме, которого порешил медвежонок. Помимо дружинников присутствовало еще десятка два. Ну, тоже вроде как с оружием. Если это можно назвать оружием. Не копья, а скорее ручки от вилл, на которые насажены подобие наконечников. Ну, таким тоже можно убить, если ударить удачно. Что радует, так это беспечность Тана и его людей. С другой стороны, а чего им бояться? Они ж думают, что берег под контролем их людей. Если что на море не так, оттуда подадут сигнал. А откуда еще может подойти враг, если не с моря? «Дикон, ржавый кошачий глаз, ко мне!» Негромко позвал я. Моим англичанам, как лучшим стрелкам в команде, достанутся и самые выигрышные позиции. Если раньше у меня были какие-то сомнения на их счет, все же мы воюем их земляков, то теперь они развеялись. Хотя мог бы и раньше сообразить, тут нет понятия общей родины. И разница между обитателями разных мест куда больше, чем между жителями Саратова и Москвы. Здесь родина – это твоя семья, твоя деревня. Ну, может, еще пара соседних. Или другие друженики лорда, которому ты служишь. А друженики другого лорда могут быть кем угодно. Друзьями, врагами, нейтралами. В зависимости от того, как решит вождь. А земля другого лорда, его деревни, крестьяне и прочее, это просто добыча. Равно как и твоя родня тоже станет добычей, если ты окажешься на проигравшей стороне. Правда, оставался еще король. Но с королями тоже сложно. Нынешний, например, абсолютно никаких прав на престол не имел кроме права силы.